Тьма окружила ее, давила на нее. Айлит не могла ни ощущать, ни воспринимать ничего, кроме тьмы и веса. А потом сознание вернулось, и она стала гадать, была ли мертва. Решила, что еще жива, ведь если бы она умерла, ее душа улетела бы в прибежище. Эта ситуация была плохой, но на прибежище не похоже. Она не могла двигаться, не ощущала руки или ноги, хотя воспоминание прояснялось она была в своем разуме у нее не было рук или ног до тех пор пока она их себе не представит ее разум пострадал разум а не физическое тело эта мысль не обрадовала Айлит немного успокоилась потом робко позвала в темноте Ларанта! ответа не было Айлит поискала в сознании духовную связь с тенью та не отвечала но связь была целой Айлит послала сознание за этой нитью насколько могла далеко Туда, где была Лоранта, И она нашла ее, все еще в разуме, но отделенную плотным занавесом. Айлит вернулась туда, где центр ее сознания лежал под огромным весом. Сом. Вещество, которым они погрузили ее в сон, несмотря на ее протесты. Обычно этим веществом, созданным фосмоторами, подавляли тени, пока носители были без сознания. Это было для защиты. Но это означало и то, что Айлит была одна в темноте. Ей придется искать выход самой. С трудом она направила восприятие в физический облик. Как только сделала это, пожалела. Давящий вес стал хуже. Паника грозила впиться в нее. И она медленно, осторожно проверяла, как вес и давление на ней двигались, если она вытягивала руку, как камни двигались и стонали, как гремели. Вес на груди усиливался. Она была уверена, что проваливается в забвение. Еще сдвиг, еще вес откатился. Она смогла упереть руки в камень над ее грудью и головой. И толкала, толкала. Камень, гремела камень. Большой булыжник над ней катился и падал. И вес над ней пропал. Она лежала, свободная и смотрела на далекое серое небо. «Защита!» – прошептала она. Холлис добавила в чары защиту на случай, если я буду пытаться пробиться сюда. То, что она выжила, вообще-то было чудом. Айлик встала, стряхнула землю с плеч и выбралась из-под обломков. Она все еще была во враге. Сосновый лес остался далеко вверху и заметила сияние магии призрака. Паутина чар осталась на месте, не пострадав от нападения. Она была отчасти закопана, но Али через пару мгновений убрала обломки. Она стояла над дырой, пытаясь заглянуть за нити магии, пытаясь заметить, что за ними, но чары Холис были непроницаемыми. «Проклятие!» – прошептала Айлит и села на пятки. Она прижала ладони к глазам и глубоко вдохнула. Вдруг духовная связь дернулась потянула за нить так сильно и быстро, что Айли вскочила на ноги, а потом упала. Она охнула. Связь звенела, как задетая тетива, и эта дрожь долетала до нее голосом даже через подавление сома. «Госпожа! Госпожа! Опасно! Тень, госпожа!»